Уже не раб, а свободный человек и землевладелец, Гурт скачал на ноги и дважды подпрыгнул. — Кузнеца бы мне! Пилу! — воскликнул он. — дало этот ошейник свольного человека! Благородный господин мой, от вашего дара я стал в два раза сильней, и драться за вас буду в два раза лучше. Свободная душа в моей груди! Совсем другим человеком стал и для себя, и для всех. — Ну что, Фанкс? Продолжал он, обращаясь к своему верному псу, который, увидев восторг своего хозяина, принялся в знак сочувствия скакать около него. «Узнаешь ли ты своего хозяина?» Ха -ха, «Как же!» — сказал Вамба. «Мы с Фанксом и все еще признаем тебя, Гурт, даром, что сами не избавились от ошейника. Лишь бы ты нас не забывал теперь, да и сам не слишком бы забывался». — Скорей я забуду самого себя, чем тебя, мой друг и товарищ, — сказал Гурт. — А если бы свобода тебе подходила, Вамба, хозяин, наверное, дал бы волю и тебе. — Ну уж нет, братец Гурт, — сказал Вамба. — Ты не подумай, что я тебя завидую. Раб-то сидит у теплой печки, а вольный человек сражается. Ха -ха, и сам знаешь, что говорил Олдхэм из Момзбери: Дураку за обедом лучше, чем умному в драке. Послышался стук копыт,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 и его пречистую матерь наградить вас, храбрые мужи, за то, что вы с опасностью для своей жизни заступились за угнетенных. Кто из вас будет голоден, помните, что у Равены есть чем накормить вас, для жаждущих у нее найдется довольно вина и пива. а если бы норманы вытеснили вас из здешних мест, знайте, что у Равены есть свои лесные угодья, где ее спасители могут бродить столько, сколько им вздумается, и ни один сторож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 — Победа должна смягчать сердца, — продолжал рыцарь. — Лишь бы мне знать, что леди Равена прощает оскорбление, нанесенное ей под влиянием несчастной страсти, и она вскоре увидит, что де Браси сумеет служить ей и более благородным образом. — Прощаю вас, рыцарь, — сказала Равена. — Прощаю как христианка. — Это значит, что она вовсе не думает его прощать, — сказал Вамба. — Но я...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 прибавил шут с серьезным видом, подняв глаза к небу. Он, вероятно, теперь ужинает в раю и, без сомнения, с аппетитом. — Не болтай поезжай вперед, — сказал Седрик. Воспоминания об услуге, недавно оказанной вамбой, смягчили его гнев, вызванный неуместной шуткой дурака. Равена грациозно помахала рукой, посылая прощальное приветствие черному рыцарю. Сакс пожелал ему удачи, и они отправились в путь по широкой лесной дороге.